Глава 2. Катрин поймала себя на мысли, что идет по этому маршруту специально, чтобы пройти мимо того дома. Причем второй раз. С утра шла, и вот сейчас перед обедом. Объяснить себе, зачем она это делает, так и не смогла. Как и не смогла выбросить его из головы. Было очень интересно, что он там делает. Зовет ли на помощь, нашел ли ключ, а может уже потерял сознание от жажды или голода. Собственное любопытство дико злило. Несколько раз она сворачивала на другую улицу, но уже спустя пару домов снова возвращалась к дороге, которая вела к тюрьме. В конце концов она просто убедила себя в том, что заглянет посмотреть, приставили ли к нему охрану или нет, и уйдёт, говорить с ним не будет. Принятое решение опалило её страхом, и остаток пути она шла, нервно оглядываясь. Возле дома Катрин замерла и, приложив ухо к одному из околоченных окон, прислушалась. Кто-то насвистывал красивую мелодию, а потом его вовсе запел. Тонкий и высокий мужской голос дивно звучал, эхо отражаясь от стен пустынного помещения. Смысл песни ей был непонятен, та была на родном языке чужака, но оставлял в душе Катрин неизгладимый след. Печаль, затаённая тоска, надежда на милость судьбы и вместе с тем обречённость вплетались в красивые переливы его удивительного голоса и вызывали у неё мелкую дрожь, вторя чувствам, которые она много лет испытывала, но сама от себя прятала. Слёзы побежали по лицу. Когда он замолчал, Катрина хватила чувство потери. Она поспешно вытерла слёзы, приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Хотелось удостовериться, что эту песню действительно пел тот самый мужчина, что она это не сама себе придумала. Её глаза не сразу привыкли к мраку, как и глаза незнакомца к свету. Когда он увидел её, то подскочил и прислонился лицом к решётке. Это ты. Катрин поняла, что сделала глупость, и быстро закрыла за собой дверь. Нет, нет, услышала она его крики уже на улице. Вернись. «Зажги хотя бы факел, пожалуйста!» Она тряхнула головой, сбрасывая на вождение, которое оставил после себя его голос, и пошла дальше. «Черт, хотя бы факел! Я ненавижу мрак!» кричал в пустоту заключенный. Катрин запнулась и замерла. Отчаяние в его голосе было неподдельным. Никто не умеет так притворяться. Ему и правда страшно и плохо. Катрин медленно развернулась, терзаемая сомнениями. «Ничего же страшного не будет, если она оставит ему свет на какое-то время!» Зажечь факел несложно. Подходить близко она не станет, чтобы опять не попасть на его уловки, и пока никто её не заметил, быстро юркнула внутрь дома. Хвала богам. Спасибо, облегчённо выдохнул заключённый, когда отблески огня не ярко осветили комнату. Катрин недоверчиво на него уставилась, корей глаза благодарно рассматривали свою спасительницу в ответ. Та песня. О чём она? спросила Эзимка, справедливо решив, что имеет право полюбопытствовать, ведь она уже второй раз помогает ему. Эмоции мужчины было сложно угадать. Слишком необычная была внешность для её восприятия, но промелькнувшую в глазах растерянность уловила. Или это смущение? От чего-то стало приятно, она смогла вызвать у него такие чувства. О доме, о семье, негромко ответил он, на мгновение погружаясь в задумчивость. Голос был полон грусти. О невозможности вернуться к тем, кого любишь, в место, куда стремится твоя душа, об одиночестве, которое всегда с тобой, даже когда ты стоишь посреди толпы. Испуг мелькнул в его глазах. Азор, видно, и сам не ожидал от тебя такой откровенности. Я пойду, неловко переминаясь с ноги на ногу, сказала Катрин и стала опять отсак к выходу. Подожди, не уходи, давай поговорим. Просто так, ни о чём. Не хочу быть один, жалосливо стал умолять мужчина. Катрин рассердилась и зло сощурила глаза, показывая, что видит его насквозь. Совсем за дуру держит. Сначала воды принеси, еды, потом свет зажги. Теперь поговорить? главно подбирается, как ключ принеси. Нет уж. Пусть найдёт себе другого простака. Она быстро вышла из дома от всей души захлопывая дверь. Данё шесядь даже через расстояние его брань наломонам илинуйском с сильным акцентом опять вызвала у неё веселье. С своей улыбки Катрин не замечала и только когда кто-то у столовой спросил, чему их заведующая складом так радуется, адумалась и спрятала необычное в своём появлении хорошее настроение. Идя с обеда обратно на склад, Катрин вдруг поняла, что факел, который она оставила зажжённым, вызовет вопросы, а затем и ненужные проблемы. До тюрьмы она почти бежала. «Вернулась!» — с улыбкой сказал он. «Погасить факел!» — буркнула она. «Стой, подожди!» — Катрин замерла. Он ушёл вглубь камеры и вернулся со свёртком, с тем самым, в котором она ему приносила печенье и сухофрукты. Заключённый положил чем-то наполненный свёрток за пределы решётки так далеко, как смогла вытянуться его рука. «Забери!» — сказал он там остатки того, что ты приносила. Съесть это я не мог. Оно было перемешано с землёй, но и оставлять здесь нельзя. Когда за мной придут и увидят ткань с пищевым мусором, то найдут, кто мне это приносил, и накажут. А мне нигде это не спрятать. Его слова имели смысл, но подойти снова к камере, горло Катрин до сих пор болело после его пальцев. Синяки приходилось прятать под высоким воротом одежды. Её сомнение он понимал и добавил: "Я ничего тебе не сделаю". Он показательно ушёл в дальний угол и замер. Катрина осторожно, как будто в зарослях скрылся хищник, направилась к свёртку. Глаз с мужчины не сводило, со страхом ловя каждый его вздох. Потом резко наклонилась, схватила свёрток и отпрыгнула в зону недосягаемости. Ещё раз прости за тот раз, миновато произнёс он. И мне очень жаль, что я испортил то, что ты принесла. Печенье вкусное было, наверное. Не знаю, призналась она. Я тебе его всё принесла. У нас в городе это редкость. Муки не так много, чтобы баловать такой выпечкой каждый день. А почему кругом такие поля раскинуты? Почему не засеваете? Катрин не знала, имела ли она право что-то рассказывать, поэтому погасила факел и направилась к двери. Я буду тебя ждать, услышала она в темноте его тихий голос и поспешила уйти. Оставшись один, Сэм улыбнулся. Всё идёт как надо. Немного терпения и доверие этой женщины будет восстановлено. Она будет его запасным вариантом на случай, если Теруми погибнет. Но пока нужно беречь силы. Он улёкся на пол поближе к решётке, подальше от того угла, где он ещё в первый день, когда было чем справлял нужду. Глаза закрылись сами по себе. Слабость была теперь его спутником. Связные речи, которые удавалось выдать той женщине, обходились ему очень дорого. Сил после совсем не оставалось, поэтому спать. Нужно спать. Сквозь сон он услышал, как кто-то зашёл в комнату, как стукнуло что-то о землю. Металлическая. Такой звук был, а потом до него донёсся чудесный аромат чего-то пряного. Еда. Ему принесли еду. Кто-то прочистил горло, словно внутри жила болезнь, вынуждая периодически кашлять. Сердце в надежде забилось. На сей раз пришёл настоящий тюремщик, и у него может быть ключи или оружие. Вставай, еда, раздался чей-то обычный голос. Сэм старался не дышать. Чтобы узнать, живой пленный или нет, человеку придется подойти ближе и проверить сердцебиение или дыхание. Это будет его шанс. В комнату кто-то еще зашел, и шанс растаял, как дым. «Дальше я сама. Спасибо, Чарли!» – раздался женский голос. Легкий стук к двери, мужчина ушел. Сэм все еще не шевелился, пытаясь для себя соотнести возможную выгоду от нападения и сопутствующий риск. Слишком уверенный голос, говоривший, настораживал, но вместе с тем казался знакомым. У меня нет времени на эти игры, сказала она, немного сердясь. Не дастывает, ешь. Сэм продолжал лежать и притворяться. Правильное решение так и не находилось. Ну ладно, утомлённо выдыхая, проговорила она. Тогда поступим так. Если ты правда сейчас без сознания, то не отреагируешь на мою стрелу, которую я выпущу в твоё тело. И чтобы добавить драмы в происходящее, то я её выпущу тебе, ну, скажем так, в пах. Он как раз очень удачно расположен относительно траектории полета моей стрелы. «Ну так что?» – насмешливо спросила она. «Молчишь?» «Ладно». Сэм услышал шорохи и испуганно отскочил от края решетки, скрываясь в недрах камеры. «Ешь!» – снова приказала она и оперлась бедрами о стол, скрещивая при этом ноги. Лук показательно положила на поверхность стола, а стрелой начала поигрывать, тихонько постукивая ею по своей коленке. Говорившую Сэм узнал. Вы же та ведьма, которая была в Теруме. С вами ещё в тот день, помимо Данхналим, был ещё Фенрис и Арендил. Откуда ты знаешь имя Фенриса? скучающе рассматривая его, спросила ведьма. У нас была совместная операция с инквизицией королевства. Нам сообщили приметы и имена. "Зашитано", усмехаясь, сказала она и указала стрелой на миску. Сема потился вниз, усаживаясь возле решётки и забрал посуду, но есть не спешил. Мне стоило больших усилий убедить Чонсока дать тебе еды. Не заставляй меня пожалеть о своём решении. Я ж не отравлена, хотела бы убить, сожгла бы заживо, не подходя к твоей камере. Сэм чуть подавил в себе порыв дёрнуться и сделал несколько медленных глотков бульона. Он не смог сдержаться, стон наслаждения вырвался сам, а глаза блаженно прикрылись, но лишь на секунды. Где ты, Роми? Она занята. Так занята, что не найдёт минутки, чтобы взглянуть на друга. и хитство в голосе спрятало обиду, а может, наоборот, обнажило. «Зачем ты здесь?» – спросила она вместо ответа. «Бежал от войны. Раньше некуда было, а когда узнал, что барьера больше нет, решил рискнуть». Ведьма внимательно его рассматривала, откровенно сомневаясь в его словах. Сэм же врать умел, знал, что его ничего не выдаст, поэтому смело смотрел ей в глаза. «Идем», – спустя какое-то время сказала она. «И меня зовут Лайя». Она извлекла из кармана ключ и направилась к камере. Момент был идеальный – схватить ее, приложить обрешетку и забрать ключ. Это было легко, даже легче, чем с той изимкой. Вот только интуиция ему кричала, что это будет последнее, что он сделает в своей жизни. Ее глаза были полны насмешки. Они провоцировали, легко угадывая его желания. Сэм помнил эту ведьму другой. Злой, отчаявшийся, так сильно похожий на обычного человека. Сейчас же он видел силу ее колдовской сути. Она смотрела на него так, словно он был в её власти, словно она действительно могла уничтожить его одной лишь силой мысли. Его рука непроизвольно коснулась пояса, где обычно тоннери носят своё оружие. Этот жест не остался незамеченным. Ведьма криво усмехнулась, и его тело покрылось мурашками. «Как могла Теруми быть с этими людьми? Неужели по доброй воле?» «Что с Теруми? Она выжила после того, как я оставил вас на берегу реки?» «А что там было на берегу?» Я нашел вас, отдал Те противоядие, вернулся к командиру и сказал, что убил вас. Что именно ты сказал мне, прежде чем уйти? Ловушку ведьмы распознал, ведь помнил тот день, каждое мгновение. Это был последний раз, когда он видел любимую девушку. Вам я ничего не говорил. Я сказал Те Руми, просил ее не возвращаться. Сказал, что со временем Данхне смирится с ее смертью и будет жить как раньше. Сэм на мгновение спрятал взгляд под ресницами. Даже спустя время ему было грустно, но добавил тише, насмешливее. Но он так и не смог смириться. Как и я, мысленно произнёс он то, что знать никому не обязательно. Она выжила. Спустя паузу сказала Лая: "Мы живём здесь все вместе. Ты Руми не в городе, но скоро вернётся". Надежда опалила душу счастьем, ведьма верила ему. "Вы же узнали меня, зачем меня здесь держать?" "Это не мне решать. Идём." Она открыла сначала камеру, а потом гостеприимно распахнула дверь. Сэм осторожно вышел, не понимая, в чем подвох. Не может быть, чтобы Данг на его вот так выпустил в сопровождении одной лишь ведьмы. Гадать и долго не пришлось. Подвох ждал его снаружи. Несколько лучников и тот самый маг огня, который в прошлый раз вел его. «Куда меня ведут? На допрос?» Он быстро окинул глазами местность, пытаясь подобрать пути возможного отступления, если дело примет совсем скверный оборот. Мы не настолько кровожадные, Сэм Ин, друг Теруми, спокойно сказала ведьма. Просто водные процедуры. А чтобы ты чувствовал себя в безопасности и мысли о побеге не посещали твою буйную голову, хочу сразу предупредить, что купальню я возьму у огненный ведьмин круг. Помнишь тех псов империи, что сгорели в лесу, когда мы с Теруми убегали от вас? Отлично. Тогда ты представляешь, что будет с тобой, если попытаешься улезнуть из здания. Она повернулась к красноволосому мужчине и вежливо кивнула ему. такой молчаливой процессии они прошли достаточно много домов. Стараешься вычислить, сколько у нас людей? насмешливо сказала ему Лая, идя рядом. Магов, гадаешь один ли он? Ведь два раза тебя сопровождает только он. Запоминаешь расположение домов, прикидываешь расстояние до стены. Сэм не обернулся и ничего не ответил. Ведьма была права. Именно этим он и занимался. Впрочем, их проницательность им всё равно не поможет, если он обнаружит, что причин находиться в городе нет. кто найдет способ отсюда уйти. Жаль, нельзя задать свои вопросы прямо. Слишком многое может пойти не так. Они остановились у высокого красивого здания, которое очень отличалось от остальных. Внутри его ждал сюрприз. Вода. Много воды. И мыло. «Свои вещи оставишь здесь. Наденешь эти?» Ему указали на стопку вещей. «А могу я?» «Нет», — отрезала Лая, перебивая, и вышла, оставляя его одного. Ему отвели не так много времени, поэтому торопливо раздевшись, он прыгнул в воду. Немытое столько дней тело сразу стало чесаться. Долгий путь до Измы и последовавшее за ним заточение давали о себе знать. Порывы он поддался, и скоро на коже появились красные расчёсанные полосы, оставленные ногтями. Осознав, что ещё немного и это перерастёт в царапины, он подобрал кусочек мыла и приступил к мытью. Чистые волосы, сухая свежая одежда и до этого выпитые несколько глотков бульона он словно заново родился. Расставаться со своей формой не хотел, без неё чувствовал себя беззащитным, но спорить с тюремщиками было бы верхом глупости. Он лишь надеялся, что они не додумаются её сжечь или выбросить. Уже у самой двери Сэм вдруг подумал, что та одежда, которая сейчас на нём, удивительным образом подходила ему по размеру. Специально подобрали. Представить себе Данхна Лим, занимающимся подобным, было очень странно. Или та ведьма угадала? Впрочем, и её за таким занятием было сложно представить. Выбросив из головы пришедшую глупость, Сэм приоткрыл дверь купальни. Его ждала та же компания в лице красноволосого мага, ведьмы и пары лучников. Как только он показался, девушка пошевелила рукой, что-то прошептала, вспыхнул и погас огненный круг. Лая кивнула завяза за собой. До его тюрьмы они снова шли в молчании. Вопросы вертелись на языке, но задавать о них будет и зимке. Почему-то был уверен, что та придёт ещё раз. Его тюремная камера преобразилась. На тщательно вымытый пол уложили доски. На них расстелили матрас, положили подушку и одеяло. В углу стояло ведро, которое должно было выполнять роль туалета. Ведьма дождалась, пока он зайдёт и закрыла его на замок, а уходя, факел оставила зажжённым. Сэм любувно провёл рукой по тёплому одеялу и широко улыбнулся, чувствуя себя счастливым. Когда он поймал себя на этой мысли, то ужаснулся. Идиот. Вместо того, чтобы продумать дальнейший план, радуется доскам и куску тряпки. Он попытался сосредоточиться, рассмотреть разные варианты развития событий. но ничего дельного на ум не приходило. Слишком уставший, он заснул. Лая поднялась на восточную стену и посмотрела на людей, которые рубили лес. Высокую и крепкую фигуру Чона она приметила сразу. Его выверенные и точные удары топора отбивали ритм, который она не могла с такого расстояния слышать, но который определенно наделял спокойствием самого воина. Лая уже давно заметила, что разрушение усмиряет его гнев, но при этом строгий порядок лечит душу. Учитывая, чем сейчас он занимается, Чон злится. Давид сменил его, и Чунцок направился к месту, где лежали вещи работающих. Зачерпнув из ведра воды, воин жадно припал губами к кружке. Широкая грудь часто вздымалась, тяжело дыша. Дневной свет играл на блестевшей от пута кожи, подчеркивая рельеф и сильного тела. Часть воды случайно пролилась и теперь стекала по шее. Выглядела завораживающе. Лая мысленно уже представила, как хорошо бы это смотрелось на рисунке, и гадала, ты Руми обрадовалась бы такому подарку от нее? или, наоборот, стала бы ругаться и ревновать. «Ох, ну какой же он все-таки!» – раздалось совсем рядом. Лайя обернулась. Одна из охотниц, которая стояла сегодня в дозоре, открыто любовалась правителем. Почувствовав внимание ведьмы, она повернулась и подмигнула ей. «Скорей бы лето!» – сказала Изимка. «Будет жарко, можно работать без рубашки. М -м -м, буду почаще просить ставить меня в дозор». Лайя невольно посмотрела вниз, прикидывая расстояние до земли. Если скинуть изимку со стены, то а сразу умрёт или только пока лечится? Хотелось бы точно знать. Не хватало ещё, чтобы Лоран её потом вылечила. Нет, вред ли умрёт. Чёрт, почему восточная стена не такая высокая, как все остальные? Упущение. Нужно сказать Чону, чтобы надстроили ещё несколько ярусов. Заметив её, Чон приподнял руку, давая понять, что сейчас подойдёт, и направился к воротам. Лая поспешила спуститься, чтобы избежать соблазна проверить на практике свои мысли насчёт той охотницы. «Уже выкупала и причесала его?» – недовольно спросил подошедший Чунцок. «Не злись», – улыбнулась она, – «ты же знаешь, что так правильно». Лайя прошла вперед, глазами указывая на свидетеля, который на них смотрел. «Алеста!» – строго обратился к дозорный Чунцок. «Опасность исходит со стороны леса, поэтому развернитесь и наблюдайте за происходящим за стеной. Думаю, вам бы не понравилось, если бы в период, когда вы были за стеной, дозорный у колокола спал или изучал землю под ногами». Охотница густо покраснела и пробормотав извинения, вернула внимание Олесу. "Чон, я с ним говорила и спрашивала о том дне у реки. Это действительно Сэм. Он говорил такие вещи, которые никто не знал. Ничего не мешает узнать у него это всё под пытками", возразил он. "Мне иногда кажется, тебе проще поверить, что он шпион Азуриана, чем в то, что он друг Тероми". "Он шпион Азуриана", сделала акцент Чонцок. "А сейчас идёт война". И тот факт, что это Сэм Инн, никак этого не отменяет. «Ты прав», — сказала Лая. «Прости». Он сделал несколько глубоких вдохов, усмиряя свою злость. «И ты меня прости. Я не должен срываться на тебе просто. Почему они еще не вернулись?» Лая хотела бы предположить, но ничего, что не подвергало бы ее в отчаянии, не приходило на ум. «Ты, Руми, точно жива», — вот и все, что могла сказать она. Почувствовав ее страх, Чунцок обнял и прижал к себе. «Я не знаю». «Чон, твоя репутация?» – тихо возразила она, вспоминая их недавний разговор. «В бездну ее!» – глухо ответил он, сильнее стискивая. «Ты моя семья. Моя Чхаэри». Лая слабо улыбнулась и молча просила создателя поскорее вернуть им их близких.